«Быть того не может», — саркастически заметил Зильберкит, поднимая на них глаза. «Все на своих местах. Отлично. Начинаем с того куска, где он находит её, привязанную к столбу. Твоё дело», — обратился он к Виктору, Отвязать ее, от — «отвязать её, оттащить в сторону и сразиться с Бальгрогом. А ты...» — он ткнул пальцем в девушку. «Ты... ты... ты просто бежишь за ним с таким видом, будто... в общем, как можно более спасённым, понятно?» «Нет-нет-нет!» Доставль схватился за голову. «Опять, опять! Только не это!» «Так ты же сам этого хотел!» — удивился Зильберкит. «Сражение, избавление!» «Нужно еще что-нибудь этакое!» такая воскликнул Достабель. «Например?» — недовольно осведомился Зильберкит. Но ну, не знаю!» «Пф-фу! Пф, вэу!» «Звуковое сопровождение? Звука у нас нет!» Все подряд делают побеги, сражения и падения, сердито произнес Достабль. Можно ведь что-то еще придумать. Я просмотрел все ваши здешние картины, и они, по-моему, не слишком отличаются друг от друга. Зато твои сосиски, видимо, отличаются, огрызнулся Зильберкит. А сосиски не должны отличаться, потому что именно этого хотят люди. Я тоже даю людям то, чего они хотят, заявил Зильберкит. А хотят они всегда одного и того же. «Сражений, погони и так далее!» «Господин Зильберкид, прошу прощения!» Прервал его рукоятор стараясь перекричать злобное верещание демонов. «Что такое?» — резко спросил Достабль. «Извините, но через четверть часа я должен начать их кормить!» Достабль хрипло застонал. А в следующие несколько минут произошло нечто странное. Что именно, Виктор так и не понял. Просто был не готов к тому, что случится. Впрочем, неудивительно. Мгновение, меняющее всю вашу жизнь, происходит внезапно, как и мгновение, ее обрывающее. Виктор помнил, что прошел через еще одну постановочную бойню, причем Морри был вооружен абсолютно жутким бичом, который был способен устрашить кого угодно, если бы тролль то и дело не запутывался в нем ногами. Когда ужасный бальгрок был на голову разбит... Когда, чудовищно гримасничая и придерживая одной рукой отваливающиеся крылья, он сгинул наконец из картинки, Виктор обернулся, перерезал веревки, которыми девушка была привязана к столбу, и уже собирался было оттащить ее вправо, как вдруг… Послышался шепот. Слов не было. То было нечто, существовавшее еще до слов, и оно проникало сквозь уши, скользило по позвоночнику, не давая себе труда хоть на миг задержаться в мозгу. Он уставился девушке в глаза, пытаясь понять, слышит ли она этот шепот. Тогда как настоящие слова доносились откуда-то издалека, слышен был голос Зильберкита. «Ну давай же, давай, заканчивай! Что ты на нее уставился?» «Они очень нервничают, когда их не кормишь», предупреждал рукоятер. А свистящий шепот доставля напоминал звук, с которым брошенный нож разрезает воздух. «Крути и не останавливайся!» границы его зрения затуманились. В этом тумане возникали странные очертания, которые комкали таяли, прежде чем он успевал их рассмотреть. Беспомощный, что муха в янтарной смоле не более властный над своей судьбой, чем мыльный пузырь, подхваченный ураганом. Он нагнулся и поцеловал ее. И сквозь звон в ушах он опять расслышал голоса. «Зачем он это делает? Я разве велел ему это? Никто не говорил ему, что нужно целоваться». «И тогда мне придется убирать за ними, а это, скажу я вам, совсем не...» «Крути ручку, ручку крути!» — пронзительно верещал Достабль. «Зачем он так на нее смотрит?» «Все, закругляюсь. Если перестанешь крутить ручку, то работы в этом городе тебе больше не видать. Слушай, я состою в гильдии рукоятров и крути же!» Виктор вынырнул на поверхность. Шепот улегся, сменившись отдаленным шумом прибоя. Реальный мир вернулся на место, жаркий, яркий, с резкими очертаниями. Солнце было пришпилено к небу, как медаль за прекрасную погоду. Девушка глубоко вздохнула. «Я... Ой, мамочка! Извини, пожалуйста!» — заговорил Виктор, пятясь назад. «Понятия не имею, что это со мной...» Достабль приплясывал на месте. «Вот оно, вот оно! Когда все будет готово!» «Я же сказал, мне надо покормить бесов, почистить у них. Вот и хорошо, как раз хватит времени набросать афишу». «Афиши я уже подготовил», — холодно заметил Зильберкит. «Ну да, конечно», — возбужденно воскликнул Достабль. «Кто-то разве сомневался? Держу пари, в них сказано нечто вроде «Наверное, вам будет крайне любопытно познакомиться с этой занятной картинкой». «А чем плохо?» — сердито спросил Зильберкит. «Все лучше, чем горячие сосиски». «Я тебе сто раз говорил, когда торгуешь сосисками, то не шляешься попусту и не ждешь, когда люди захотят сосисок, а идешь к ним и заставляешь их почувствовать, что они, оказывается, жутко проголодались, а еще ты приправляешь сосиски чем-нибудь остреньким. Именно это и проделал сейчас наш паренек». Одной рукой он хлопнул Зильберкита по плечу, а другой вознес к небу. «Неужели ты не видишь?» — вопросил он. И вдруг замолк. Необычные мысли проносились через его мозг так быстро, что он даже не успевал толком обдумать их. Голова его кружилась от невероятных перспектив и возможностей. «Клинок страсти!» — наконец изрек он. «Да, именно так и назовем! Вычеркнуть Коэна-варвара!» Кто вспомнит какого-то древнего старикашку, который вообще, может, умер уже? Точно. Клинок страсти. Климактическая сага этого самого желания и неистовой, неистовой, ну, как ее, в жгучем зной опаленного континента, любовь, роскошь и великолепие в трех умопомрачительных частях, замиранием сердца следите за смертельной схваткой с кровожадными чудищами! Изумляйтесь, тысячи слонов!» «Это одна частевка!» — жалчно заметил Зильберкит. «Так делайте еще!» — вскричал Достабль, сверкая глазами. «Нам нужно больше сражений, больше чудовищ!» «Но слонов-то у нас все равно нет!» — крикнул Зильберкит. Утес поднял свою кряжистую руку. «Ну что еще?» — нетерпеливо спросил Зильберкит. Если найдете серую краску и какой-нибудь материал для ушей, мы с море могли бы... Трехчастевки никто еще не производил, задумчиво сказал бригадир. Дело непростое. Подумайте, это почти десять минут. Он помолчал, размышляя. Хотя, если сделать катушки покрупнее... Зельберкит понял, что его загнали в угол. Послушайте, начал он. Виктор посмотрел на девушку. Все остальные о них забыли. По-моему, сказал он, э -э, нас друг другу не представили. Но тебе это, кажется, не помешало, заметила она. Я так повел себя впервые в жизни. Не знаю, наверное, я нездоров или еще что. Думаешь, мне от этого легче? Давай сядем в тень. Очень жарко. У тебя глаза тогда как будто раскалились. Правда? Взгляд был очень странный. Я и в самом деле чувствовал себя очень странно. «Знаю. Все из-за этого голывуда. Это он так на людей действует. Знаешь, — продолжала она с на песок, — для бесов и разных тварей тут куча всяких правил. Чем их кормить, как их не переутомлять и всякое такое. А на нас всем плевать. С троллями и то лучше обходятся». «Просто они больше двух метров ростом и весят тысячу фунтов», — намекнул Виктор. «Я Теда Уизл, но друзья зовут меня Джинджер». «Я Виктор тугельбенд Друзья зовут меня Виктор. Первый раз в клике? Откуда ты знаешь? У тебя такой вид, словно тебе это нравится. Ну, это лучше, чем работать. Побудь здесь с моё, сказала она с горечью. И сколько же это? Почти с самого начала, пять недель. Черт возьми, как лихо все закрутилось. Так лихо, что еще долго радоваться будешь, хмуро заявила Джинджер. Как знать. А разрешается нам пойти поесть, спросил Виктор. Нет, нас в любую минуту могут позвать. Кричать начнут. Виктор кивнул. До сих пор он, следуя по жизни, неизменно поступал по-своему. Вот и теперь Виктор не видел причины вести себя иначе. «Пусть тогда покричат», — сказал он. «Я хочу поесть и выпить чего-нибудь холодного. Может, я просто перегрелся на солнце». «Ну, тут есть столовая. Только...» «Вот и да здорово. Показывай дорогу». «Глазом не успеешь моргнуть, как окажешься на улице». «А как насчет третьей части, которую еще нужно сделать?» Кругом полно людей, скажут они, которые просто мечтают попасть в движущиеся картинки. И пинок под зад. Чудесно! Значит, у них еще целый день, чтобы отыскать двух людей, точь-в-точь -точь похожих на нас. Он прошел мимо Мори, который тоже пытался укрыться в тени под скалой. «Если мы кому-нибудь понадобимся, — сказал ему Виктор, — мы пошли обедать». «Как? Прямо сейчас?» — поразился тролль. «Да», — твердо ответил Виктор и зашагал прочь. До стаболи Зильберкит сцепились в ожесточенном споре, прерываемом время от времени рукоятром, который вещал в неспешной манере человека, знающего, что свои законные шесть долларов он получит при любых обстоятельствах. Назовем это эпопеей. Люди будут говорить о ней веками. Да, будут рассказывать, как мы стали банкротами. Слушай, я знаю, где можно сделать раскрашенные гравюры, которые обойдутся практически... Я вот думаю, а если взять веревку и привязать ящик для картинок колесам, чтобы его можно было двигать с места на место? Люди скажут, этот Зильберкит настоящий мужик, настоящий мастер картинок, взял и дал людям то, что им было нужно. Человек, раздвинувший эти, как их, в своей сфере. А если соорудить какой-нибудь шест и к нему поворотное устройство, мы могли бы передвигать ящик для картинок прямо вплотную? Что, думаешь, именно так и скажут? Положись на меня, Томми. Ну, ну ладно, хорошо, только никаких слонов. Здесь я абсолютно не преклонен, никаких слонов.